15. Искушение святого Петра. Пьеро. Скорамуш, меня искушают. Скорамуш, всегда поддавайтесь искушению. Хаусман Прюнелло. На выходе из кабинета комиссара Паркера остановил младший офицер. Вам звонила какая-то дама, сказал он. Я просил ее перезвонить в 10:30, так что можно ждать звонка с минуты на минуту. А она представилась, да, какая-то миссис Форест, зачем звонит, не сказала. Странно, подумал Паркер, его расследование относительно роли миссис Форест в деле Берты Гоу Ту Бет не привело никаким результатам. Поэтому он на время выкинул даму в малиновой шляпке из памяти, решив вернуться к этому вопросу позднее. Внезапно ему пришла в голову мысль о том, что она, возможно, обнаружила у себя пропажу бокала и решила поручить розыски профессионалу. Его размышления были прерваны телефонным звонком. Его спрашивала миссис Форест. «Это инспектор Паркер. Мне страшно неудобно вас беспокоить, но не могли бы вы дать мне адрес мистера Темплтона?» «Темплтона?» – недоуменно переспросил Паркер. «Да-да, Темплтона. Разве не так звали джентльмена, который приходил ко мне вместе с вами?» «Ах, да, прошу прощения, я совсем забыл о том случае. Так вам нужен его адрес». «У меня появились некоторые сведения, которые, я думаю, он будет рад услышать». «Ну, конечно, вы можете свободно передать их мне». «Ну, не совсем свободно», — донеслось из трубки. «Вы все-таки лицо официальное, знаете ли. Я предпочла бы написать мистеру Темплтону в частном порядке. А уж он, если захочет, пусть расскажет обо всем вам». «Ясно». Мозг Паркера заработал с удвоенной скоростью. Пожалуй, не стоило советовать миссис Форст написать мистеру Темплтону по адресу 110 А Пикадилли. Вряд ли это письмо найдет своего адресата». А если она заглянет туда и обнаружит, что партия не знает никакого мистера Темплтона, то забьет тревогу и скроется вместе с ценной информацией. «Мне кажется, — сказал Паркер, — я не должен давать вам адрес мистера Темплтона, не спросив у него разрешения на это. Но вы можете позвонить ему?» «О, да, вы совершенно правы. Он есть в справочнике?» «Нет, но я дам вам его номер». «Большое спасибо. Простите, что я вас беспокою. Ну что вы, никакого беспокойства». «И Паркер...» Продиктовал ей телефон лорда Уимзи, что было весьма опрометчиво. Ведь мнимая миссис Форест имеет по справочнику установит, чей это номер на самом деле. Дав отбой, Паркер сам позвонил по этому номеру. «Слушайте, Уимзи», — сказал он, — «я только что разговаривал с миссис Форест. Она хотела написать вам. Адреса я не дал, но дал телефон. Так что если она позвонит и спросит мистера Темплтона, не забудьте, что это вы и есть». «Чудненько!» «Любопытно. Что понадобилось нашей прекрасной леди?» Вероятно, она сообразила, что ее история была далека от совершенства и решила внести в нее кое-какие поправки. «Этак она запросто себя выдаст. Любой схематичный набросок всегда убедительнее тщательно проработанной картины. Согласен с вами. На самом деле, мне кажется, она сообразила, что Скотланд-Ярд навряд ли стал бы уделять столько внимания похождениям неверного мужа. И решила что из такого мягкотелого дурня, как я, она в отсутствии цербера полицейского запросто выжмет нужную ей информацию. «Возможно. Тогда вы и разбирайтесь с ней, а я пока займусь поисками того нотариуса». «Задачка не из легких, не так ли, Паркер?» «У меня есть одна идея, надеюсь, она сработает. Сообщу, если будут результаты». Миссис Форест позвонила спустя 20 минут. Она изменила свое мнение. «Не сможете ли вы, мистер Темплтон, зайти ко мне этим вечером, часиков в девять, если это вас устроит? Мне хотелось бы поговорить с вами лично. Я не могу доверить свою информацию бумаге». Мистер Темплтон с удовольствием принял ее приглашение. «Этим вечером он совершенно свободен. Время его полностью устраивает, и он очень обязан, миссис Форст». Может быть, вы, мистер Темплтон, будете столь великодушны, что сохраните свой визит тайне? Мистер Форест и его ищейки все еще следят за мной. А соглашение о разводе должно быть подписано лишь в конце месяца. Мне сейчас совсем не нужны неприятности. Будет лучше, если вы доедете на метро до Бон стрит а затем пешком дойдете до моего дома. Если вы поедете на машине, ее придется оставить у подъезда что вызовет подозрение, а если возьмите такси, то потом водитель сможет свидетельствовать против меня». Елейным голоском пояснила она. Мистер Темплтон, как настоящий рыцарь, обещал последовать ее указаниям. Миссис Форрест сказала, что будет ждать его в девять часов. «Бантер!» «Да, милорд, я ухожу. Меня просили не говорить куда, так что я не скажу». С другой стороны, мне не хотелось бы исчезнуть бесследно с лица земли, выражаясь фигурально. Поэтому я в запечатанном конверте оставляю адрес. Если я не вернусь до завтрашнего утра, меня можно будет считать свободным от моих обязательств. Не так ли? Совершенно верно, милорд. Если поэтому адрес у меня не будет, думаю, придется поискать где-нибудь в другом месте. Например, в Эппинском лесу. Или у Имблдон Коман. Очень хорошо, милорд. «Кстати, вы сфотографировали отпечатки пальцев, которые я передал вам некоторое время назад?» «Ну да, милорд, потому что, возможно, мистеру Паркеру они понадобятся для расследования, которое ему придется провести». «Ясно, милорд». «Это не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему походу, вы понимаете?» «Безусловно, милорд». «А сейчас принесите мне каталог Кристи. Я собираюсь пойти на аукцион, а потом пообедать в клубе». И, выбросив из головы предстоящий визит, лорд Уимзи направил свои интеллектуальные и финансовые возможности на то, чтобы, повышая ставки, заставить раскошелиться своих оппонентов. Задача как нельзя лучше, соответствовавшая его озорному настроению. Питер, мистер Темплтон, честно выполнил данное обещание и пешком добрался до дома на южной Одли-стрит. Как и в первый раз, миссис Форест сама открыла дверь. Тот факт, что у нее, по всей видимости, не было ни служанки, ни компаньонки, на первый взгляд показался ему весьма необычным. Однако затем лорд Уимз решил, что наличие дуэний, хотя и оправдывала бы миссис Форест в глазах общества, но при определенных обстоятельствах могло бы оказаться для нее губительным. Похоже, эта дама придерживалась вполне здравого принципа, никаких сообщников. Многие злоумышленники, вспомнилось ему, погибли, не сумев соблюсти правил простых, и их не больше пяти. Миссис Форест извинилась за то, что доставила мистеру Темплтону столько неудобств. «Видите ли, я никогда не знаю, следят за мной или нет». Объяснила она, чистой водоиздевательства. С учетом того, как муж обращался со мной, пока мы жили вместе, это просто чудовищно. Ее гусь согласился, что мистер Форест должен быть настоящим чудовищем, хотя про себя и заметил, что чудовище это скорее всего вымышленное. Итак, вы, наверное, гадаете, зачем я пригласила вас сюда? Продолжала очаровательная леди. Прошу вас, присядьте. Да-да, на диван. Что вам предложить? Виски, кофе. Кофе, если можно. «Дело в том, — сказала миссис Форест, — что с тех пор, как мы виделись с вами, у меня появилась информация по поводу того дела. Я сама была в похожем положении. Легкая усмешка. И очень сочувствую жене вашего друга». «Сильвий!» Сильви", — проворно вставил Уимзи. «О, да! Она, конечно, женщина резкая, но в данном случае у нее были все основания так себя вести. Бедняжка! Ужасно чувствительная, до сих пор не может прийти в себя. Знаете ли, еще бы!» Миссис Форест покачала головой в причудливом тюрбане. Замотанная по самой брови в золотистую ткань с двумя полумесяцами осветленных волос, прилепленными к щекам в экзотическом восточном костюме, украшенном вышитыми драконами, она выглядела как юный принц из сказок тысячи и одной ночи». Ее пальцы, унизанные кольцами, так и порхали над кофейными чашками. «Так вот, я очень серьезно отнеслась к вашим словам, и хотя, как я уже говорила, это не имело никакого отношения ко мне, я заинтересовалась этим делом и упомянула о нем в письме к своему другу, тому, который был у меня тем вечером». «О!» – произнес Имзи, принимая чашку с кофе из ее рук. «Очень мило с вашей стороны». «Он, мой друг, сейчас находится за границей. Письмо не сразу попало к нему, поэтому ответ пришел только сегодня». Миссис Форест несколько раз отпила из чашки, словно пытаясь собраться с мыслями, и продолжала. «Его письмо меня слегка удивило. Он напомнил мне, что после ужина ему стало душно, и он открыл в гостиное окно, вот это, которое выходит на Одли-стрит. Под окном он заметил машину, небольшую, с поднятым верхом, черную или темно-синюю, в общем, темную». И вот, пока он глядел на нее, просто так, знаете ли, как это бывает, из дома вышли мужчина и женщина, но не из нашего подъезда, а из другого, на один или два левее. Сели в машину и уехали. Мужчина был в смокинге, и мой друг решил, что это мог быть ваш знакомый. Лорд Питер, поднесший было чашку к губам, замер, внимательно прислушиваясь к ее рассказу. «А девушка тоже была в вечернем платье?» Нет. И это моему другу показалось особенно странным. Она была в обычном темном костюме и шляпке. Лорд Питер постарался поподробнее вспомнить одежду Берты «Go to bed». Неужели он наконец-то докопался до правды? «Хм, это очень интересно», — пробормотал он. «А больше ваш друг ничего не запомнил?» «Нет». Миссис Форс с сожалением вздохнула. Но он пишет, что мужчина обнимал девушку за талию, словно она нехорошо себя чувствовала, и говорил, «Свежий воздух пойдет тебе на пользу». «Но вы не пьете ваш кофе?» «Прошу прощения». Уимзи отвлекся от своих размышлений. «Я пытался кое-что сопоставить, так сказать, сложить два и два. Ах да, кофе, вы не будете против, если я вылью этот и попрошу вас налить мне другой, без сахара?» «Ох, прошу прощения, мне казалось, мужчина всегда пьет черный кофе с сахаром. Дайте мне чашку, я его вылью. Позвольте я сам». На столе не было мисочки для того, чтобы куда-то слить этот кофе, поэтому Имзи быстро вскочил на ноги и вылил кофе в цветочный ящик, стоявший на подоконнике. Вот и все. А как вы выпить еще одну чашечку? Благодарю. Для меня это слишком. Потом не смогу уснуть. Совсем немного. Ну что ж, если вы настаиваете. Она наполнила обе чашки и отпила ей своей. Собственно, это все, что я хотела вам рассказать. Думала, вы захотите знать. Весьма любезно, с вашей стороны, сказал Уимзи. Они еще немного поговорили о театре. Я, знаете ли, редко выбираясь из дому, все из-за этого бракоразводного процесса. И книгах? Обошаю Мишеля Арлена. Читали ли вы влюбленных юношей? Нет, совсем недавно заказал их в библиотеке. Может быть, вы, мистер Темплтон, хотите чем-нибудь перекусить или выпить? Бренди ликер. Нет, благодарю вас, кажется, мне уже пора спать. «Нет, прошу вас, в эти длинные вечера чувствуешь себя такой одинокой!» В ее голосе сквозило отчаяние. Лорд Уимзи снова сел на диван. Миссис Форс начала сбивчивый и путанный рассказ о своем друге. Она стольким пожертвовала ради него. А сейчас, когда развод стал почти что свершившимся фактом, у нее появилось ужасное чувство, что ее друг уже не так пылок с ней, как было и времена. Женщины переживают такое очень тяжело, да вообще жизнь не легкая штука» и так далее, и тому подобное. Минуты летели, и у Питера возникло неприятное чувство, что она пристально наблюдает за ним. Она говорила торопливо, перескакивая с темы на тему, но как-то безжизненно, принужденно, тогда как выражение ее глаз свидетельствовало о том, что она тянет время, будто дожидается чего-то. Она напоминала ему человека, которому предстоит хирургическая операция. Он знает, что ему станет лучше, но все равно тревожится за ее исход. Кое-как он поддерживал этот бессмысленный разговор, при этом перебирая в голове разные объяснения странному поведению собеседницы. Внезапно он осознал, что она, неуклюже, перебарывая себя, пытается соблазнить его. Сам по себе этот факт не показался уимзи особенно удивительным. Он был достаточно богат, хорошо воспитан и привлекателен для того, чтобы за свои 37 достатки получать подобные авансы. И не всегда от женщин-опытных, ему встречались и совсем наивные, и те, кто старательно имитировал наивность. Однако столь неприкрытое заигрывание со стороны женщины, у которой, по ее собственным словам, имелись и муж, и любовник, выходило за рамки всех его предыдущих опытов. Кроме того, она не вызывала в нем никакой ответной реакции. Миссис Форест казалась достаточно миловидной, однако она отнюдь не привлекала его. Несмотря на яркий макияж и необычное одеяние, она выглядела какой-то бесполой. Паркер, человек с жесткими представлениями о морали и ограниченным кругозором, не был чувствителен к эманациям подобного рода. Уимзи же сразу уловил в ней холодность, еще сильнее давшая о себе знать именно сейчас». Никогда еще он не встречал женщины, в которой великое нечто, столь превозносимое миссис Элинор Глин, отсутствовало бы столь бесповоротно. Она прижалась к нему обнаженным плечом, и с него на черную ткань пиджака посыпались белые хлопья пудры. Первым делом лорд Уимзи подумал о шантаже. В следующий момент на пороге должен был возникнуть при... Мистер Форест или некто, представляющий его интересы, пылающий праведным гневом и, конечно же, в растрепанных чувствах.